Глава 4, где мы встречаем немного вонючую родственницу Накса. Саня очнулась от внезапно наступившей тишины. Трель дудочки наконец смолкла, и Саню вмиг отпустил, окутавшей её дурман. Она лежала на дне небольшой деревянной лодки. Кругом простиралась бескрайняя вода. А на вёслах сидела страшная сгорбленная старуха в рваных тряпках и с обрывком цепи на тощей ноге. В лодке стоял устойчивый запах протухшей рыбы, исходивший, очевидно, от тряпок, в которые была замотана старуха, а может быть, от самой старухи. Увидев, что Саня лежит с открытыми глазами, старуха выругалась, вытащила из вороха тряпок дудочку и приготовилась снова издать усыпляющую трель. Осознав, что с первыми звуками дудочки она снова погрузится в пьянящую дремоту, Саня вскочила на ноги. и яростно замахала крыльями перед лицом старухи. «Да хватит уже тренькать на этой штуке! Перестаньте! Отпустите меня! Где это я? Кто вы?» И с Саней потоком лились вопросы и восклицания, но они лишь разозлили старуху, и в ответ она заткнула пальцами уши. «Что это за запах вообще? Куда вы меня уплываете? Я же плавать не умею!» «Не уплываю, а везу!» Вот молодёжь неграмотная. Старуха внезапно успокоилась, услышав, что Саня не умеет плавать, а стало быть, не попытается сбежать вплавь. Кикия из рода водяных кикиимон-шери. Рада встрече. Приятно познакомиться. Желаю здравствовать. Салют, мон плезир. Как крылышка наши? Не болит ли? Не повредилось ли при транспортировке, так сказать? Тебя как величать-то, отрак? Саня, шмыгнув носом, ответила Саня. Какой ещё окорок? А почему это вы моим крылом интересуетесь? При этих словах Саня снова яростно захлопала обоими крыльями и затрясла хохолком прямо перед лицом Кики. Та охнула и вновь потянулась за дудочкой, чтобы успокоить буйную пленницу. Так, так, так. Крылышко волшебное. У нас в полном порядке. Всё ты Кики правильно сделала. Бермата лаки кики пристально разглядывая Саню и всё ещё не выпуская дудочку из рук. Так, госпожа Седни, и доложим. А что это у тебя там блестит на шее такое? Никак не разгляжу. Камени какие, али что? Вот мальчуганы нынче пошли, блестючки на шее, да манеры какие-то девчачьи, не то, что в наше время. А я и никакой не, Саня внезапно осеклась. Она же думает, что я Даня. Волшебное крыло мальчуган. Я попала в плен к этой мымре вместо Дани. Ну зачем же ей мой брат? Седна какая-то. Где же я про неё слышала? Главное жемчужину никому не отдавать, так говорила Аятара. В голове у Сани вился целый рой разнообразных мыслей. Но собрать все эти факты в единую картинку она пока ещё не могла. Нужно было продолжать эту странную беседу со старухой, чтобы во всём разобраться. Да это так, талисман, и я у сестры стащил. Какая-то безделушка. А куда мы, кстати, направляемся? Саня старалась говорить как можно спокойнее и естественнее, чтобы у Гикимары не возникли подозрения, что она ведёт совсем не того пленника, за которым её послали. Врёшь ты всё, с яростью рыкнула Кики и замахнулась веслом, чтобы ударить фазанчика. Это же волшебная жемчужина Сетны, у неё даже имя есть Фрига. Отдашь её мне, отпущу на все четыре стороны. Кики угрожающе нависла над саней и еле сдерживалась, чтобы не стёрнуть жемчужину вместе с цепочкой с шеи фазанчика. Саня замерла от страха и вжалась в дно лодки. Ей было страшно и противно, ведь от Кики шёл нестерпимый аромат протухшей рыбы, а вблизи старуха оказалась ещё омерзительнее. Откашлевшись от рыбной вони, Саня осмелев выкрикнула: "А что будет, если я не отдам тебе жемчужину?" В ответ Кики отпрянула и злобно расхохоталась. Иша осмелел, юнец Уже на ты и уже торгуется. Не отдашь? Отвезу, как приказано на корабль к Седне. Она знает, как с такими дерзкими мальчуганами разговаривать. Именно на тебя, фазан с волшебным крылом, у неё свои планы. Снова затряслась от хохота противная старуха и налегла на вёсла. Крылышко твоё волшебное. Чик-чик. И конец всем этим бариалисам. Тут-то мне как раз жемчужина и достанется. При этих словах Саня вздрогнула. Теперь она вспомнила горящий камин Гари, в котором она однажды увидела огромный корабль с бело-голубыми парусами, вокруг которого в пламени танцевали девять лис из рода бариалис, моля её о помощи. Вспомнила Саня и одну из историй, которую рассказывала ей Аятара. А морской богине Седне, которую боятся все земные боги, и даже сам великан Кари, повелевающий ветрами, предпочитает не перечить грозной Седне, раздувая ветры в том направлении, в котором она хочет устроить шторм. Саня по-прежнему не понимала, как все эти картинки связаны в одно. Но теперь ей стало очень-очень страшно. Что же делать? Как же мне быть? Так 1 2 3 Глубокий вдох, думала Саня, пытаясь успокоиться и рассуждать логично. Получается, что Даня зачем-то понадобибился Седне. Кикки приманила меня дудочкой, думая, что я это Даня. Но что же будет, если Седна узнает, что я не Даня? Чик-чик? Или это мой шанс? А если я не мальчуган и нет у меня никакого волшебного крыла? Внезапно выпалила Саня в лицо старухе. Се одна вам голову оторвёт, верно? А меня отпустит? Как это не мальчуган? А кто же ты тогда? Сказано было: усыпить мальчишку с волшебным крылом трелью, заманить в лодку, крылья не повреждать, вести на корабль. Я всё так и сделала. Теперь паника охватила Кикимору, и она беспокойно заёрзала, отпустив вёсло. Лодка остановилась. Госпожа будет очень-очень разгневана. Ой-ой-ой, Кики, что же ты натворила? Что же будет? Так ты что ж, обычный фазан будешь, никакой не волшебный? Саня отрицательно замотала головой. У неё появился шанс на спасение, который никак нельзя было упускать. Нужно было решаться и бежать с лодки прямо сейчас. пока Кики в смятении и не понимает, как ей быть с обычным фазаном. Но ведь кругом вода, а Саня не умеет плавать. Пасик говорил, что он научился плавать, когда случайно свалился с мостика в озеро. Просто взял и поплыл, оказавшись в воде. Значит, это возможно? Саня сделала глубокий вдох и взобралась на край лодки. Перед ней простиралась вода до самого горизонта. Они очевидно уже были в море, и Саня никогда не видела столько воды вокруг. А ещё ей было очень холодно. Всхлипнув, Саня зачем-то подняла одну ногу, расправила крылья и, тряхнув хохолком, приготовилась ласточкой броситься в воду. Куда это ты направляешься, а? Кики с удивлением наблюдала, как её пленница зачем-то расправляет крылья и теперь намеревается прыгнуть в воду. Ты же утонешь, дурёха. Плавать-то ты не умеешь. Хотя, подожди-ка. Кики снова отпустила вёсла, на секунду задумалась и вдруг поменялась в лице. Саню тем временем била крупная дрожь. Она никак не могла решиться прыгнуть в море, и лишь в бессилии переводила взгляд с морских волн на бормочущую старуху. Если ты не волшебная, то жемчужина тебя. Ой-ой-ой. Никак нельзя тебя в море отпускать. Ты же идёшь вместе с моей жемчужиной. Кики дёрнулась, как от удара током, бросила вёсло и рывком втянула Саню обратно в лодку. Ну уж нет, поедешь к седне. Скажу, что ты тот самый волшебный фазан. А на тебя чик-чик, а мне достанется моя фрига. Кики продолжала бормотать, одной рукой придерживая Саню, а другой поворачивая лодку. Саня отчаянно сопротивлялась, но Кики крепко держала её, теперь уже совершенно не заботясь о том, что будет с её крыльями. Момент был упущен, и теперь Саню ждала верная смерть при встрече с седной. Из последних сил она приподнялась, и изловчившись, больно клюнула Кики в руку. Кикимора взвыла, разразилась ругательствами и вытащила из своих тряпок дудочку. В лодке снова зазвучала усыпляющая трель. Опять дудочка эта дурацкая, забормотала Саня, успокаиваясь и погружаясь в сладкую дремоту. Далась вам всем эта жемчужина. Что в ней толку-то? Как же хочется спать. Долго ещё до корабля-то. Меня что-то укачало уже. В ответ Кики оскалилась, обнажив ровный ряд зелёных зубов, а из её рта на обессиленную Саню снова похнуло рыбной вонью. Отвесив сделанный поклон пленнице, мерзкая Кикиро театральным жестом указала ей куда-то наверх. Отодвинув мешавший ей ворох тряпок, свисавший клочьями с боков старухи, Саня взглянула туда, куда показывала Кики. Прямо над их лодкой возвышался огромный корабль с бело-голубыми парусами, точь-в-точь точь, как тот, что она видела в Камине Угарии. На его палубе в серебристом платье из рыбьей чешуи, с развивающимися на ветру чёрными длинными волосами, нетерпеливо постукивая костяным тризубцем, стояла грозная морская богиня Седна.